Рулет из лаваша с картофелем и лисичками. 2 тонких лаваша, 1-2 клубня картофеля, 1 стакан маринованных лисичек, 1 пучок салата, 1-2 огурца, 1 пучок зелени укропа, 2 столовых ложки сметаны, черный молотый перец и соль по вкусу. Салат промыть, обсушить, огурцы вымыть, нарезать ломтиками. Картофель вымыть, запечь в духовке, в мундире. Остудить, очистить, нарезать кубиками. Лисички нарезать соломкой. Зелень укропа вымыть, обсушить, измельчить. Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить сметаной. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на лаваш выложить начинку, свернуть его тугим рулетом.